Глава 76-я Лёлик ждёт меня в кафе неподалёку от больницы. Примчался, пока я разговаривал с врачом. Ничего обнадёживающего заведующий отделением нейрохирургии не сказал. По его словам, черепно-мозговая травма — это серьёзно. И на то, что через пару дней Ярослав откроет глаза и попросится домой, рассчитывать не стоит. Нужно набраться сил, терпения и ждать. «Как?» Лёлик с настороженностью заглядывает мне в глаза. Не похоже, что ему сегодня удалось нормально поспать. Одет во вчерашнее, на столе, чашка двойного эспрессо. Ничего, Ярослава всё ещё в коме, врачи ничего толком сказать не могут. «А сам как?» Вместо ответа я прошу у бармена кофе. Моя физиономия говорит красноречивее слов. Не спал сбит с толку и раздавлен. Сойку застал в палате сообщая после затянувшейся паузы. Думаю, что это всё же не он. Лёлик кивает и тянется к чашке. Сегодня он наредко сдержан и неразговорчив. «Отцу не звонил?» «Нет пока. Но думаю об этом. Вдруг придётся ФСБшников подключать. Запись покажешь?» Несколько секунд Лёлик сидит, не шевелясь, будто не расслышал моего вопроса. Потом молча лезет в карман, и кладёт на стол разблокированный смартфон с застывшей на нём чёрно-белой картинкой двора в спальном районе. Внутренне собравшись, я тычу в иконку воспроизведения. Судя по ракурсу, видео снято с автомобильного регистратора. Бонусы 21 века. В секунд 30 ничего не происходит, а потом в кадр внезапно врывается стройная женская фигурка, в которой даже с учётом неважного качества записи я без труда узнаю Ярославу. Сердце начинает учащённо стучать, а в желудке противно сводит. Выглядит так, будто она пытается от кого-то спрятаться. Впечатление не является ошибочным, потому что следом за ней появляется ещё одна фигура, гораздо выше и крупнее. Это мужчина в тёмных штанах и белой рубашке. Рука машинально трёт горло, стало сложнее дышать. На грабителя и уличного отморозка он явно не похож как и на кого-то из компании «Сойки». Этот человек явно постарше и одет совершенно не как преступник. Следующие увиденные кадры стоят мне пары лет жизни. Мужчина загоняет Ярославу в угол, и она испуганно пятится назад. Он явно что-то ей говорит, возможно, угрожает, потому что её лицо гневно кривится. Затем она на него кричит. Онемевшими пальцами я ставлю запись на паузу. «Мне нужен небольшой перерыв». Она от него убегала, глухо констатируя очевидное. Этот жлоб в два раза её здоровее. Лёляк на меня не смотрит, лишь молча крутит в руках чашку. Просмотр этого видео удался мне слишком сложно. Секунды идут, а я никак не могу заставить себя вновь нажать «плей». Сложно предугадать, как моя психика отреагирует на то, что будет дальше. Неожиданно на экране появляется третий участник — Фигура в тёмном. В полумраке его помогает различить лишь светящийся треугольник рубашки. Судя по всему, на нём надет костюм. Он окликает первого преследователя, потому что тот оборачивается. Воспользовавшись отвлечением, Ярослава толкает тамбала обеими руками, очевидно для того, чтобы вырваться из ловушки, и тогда я хватаю ртом воздух, пытаясь справиться с острым чувством тошноты. В ответ тамбал отшвыривает её от себя, словно пластмассовую куклу. Кажется, он не ожидал, что на него нападут. Ярослава с размаху врезается затылком в стену, неестественно взмахивает руками и, обмякнув, сползает на землю. Изображение начинает трястись, и они сразу понимают, что дело не в качестве записи, а в том, что дрожат мои руки. Третий, тот, что в костюме, подходит к амбалу, склонившемуся над Ярославой, и спустя несколько секунд они вместе спешно покидают место своего преступления. На этом видео заканчивается. Забыв про телефон, я смотрю перед собой. Тело парализовано шоком, мозги тоже, потому что уж слишком туго получается у них сопоставлять факты. Тут и сопоставлять нечего, но инстинкт самосохранения всё равно отчаянно старается найти другой, менее шокирующий вариант. Узнал? Наконец подаёт голос Лёлик, и я не смотрю на него, но всё равно чувствую исходящее от него сочувствие. Одеревеневшая шея с трудом гнётся в утвердительном кивке. Если амбала в рубашке я вижу впервые, то человека в костюме встречал. И не раз. Много лет он работает водителем. У моего отца.